Глава 10 Все в одной лодке. Грузовик Громыхая ехал в город по дороге, ведущий из аэропорта. По обеим сторонам шоссе тянулись спящие посёлки из Лачук, готовые при удобном случае захватить часть места на асфальте. Их сдерживал только страх перед джаггернаутами, грохочущими по шоссе взад-вперёд. Джаггернаут. многоосный тяжёлый грузовик, называемый так в Индии по ассоциации с Джаггернаутовой колесницей, на которой во время празднеств провозят изображение бога Вишну. Свет фар выхватывал из темноты рабочих, из вечерней смены. Эти усталые призрачные фигуры осторожно пробирались по узкой тропе между машинами и открытым канализационным стоком. «Полицейским дали приказ снести все трущобы», — сказал Эшвар. «Почему эти не трогают?» «Всё не так просто», — объяснил хозяин нищих. «Это зависит от того, на какой срок владелец посёлка заключил договор с полицией». «Это несправедливо», — возразил он, вглядываясь в темноту, пропитанную запахом прогорклого жира. Блики лунного света позволяли разглядеть бесконечную цепь лачук, сляпанных из разного подручного материала, грязных кусков пластика и картона, бумаги и мешковины. И это всё словно дерматологический кошмар, Из трупьев и волдырей обволакивало гниющее тело большого города. Когда луна скрывалась за тучами, трущобы пропадали из вида, но нестерпимое зловоние говорило о том, что они существуют. Еще несколько километров и грузовик въехал в сам город. Фонари и неоновое освещение заливали мостовые желтым светом. Там дремали в ночи сохшие с пустыми глазницами скульптуры: Галатея, Гангабихен, Гакхалигапала. Их скоро пробудит к жизни дневной хаос, который будет таскать, возить, поднимать и строить, напрягая все свои мускулы для города, отчаянно жаждущего благоустройства. Ганга вдова-соратница Ганди. Гакхали Гопала, годы жизни, 1866-1915. Индийский политический деятель, один из лидеров движения за независимость Индии. «Посмотри», — сказал он. Люди спокойно спят на тротуарах. Никто их не беспокоит. Может, отменили чрезвычайное положение? Нет, — сказал хозяин нищих. Это игра, как и все другие законы. В легко играть, если знаешь правила. Портные попросили, чтобы их высадили у аптеки. Может, сторож снова разрешит нам спать на входе? Однако хозяин нищих хотел сначала увидеть место их работы. Через несколько минут грузовик остановился у дома Дины, и портные показали, где именно она живет. «Отлично», — сказал хозяин нищих. «Проверим у работодателя, правду ли вы говорите». Он попросил шофёра подождать, а сам быстрым шагом направился к двери. «Сейчас слишком поздно. Мы разбудим Динубай», — умоляюще говорил Ишвар, морщась от боли в лодыжке при быстрой ходьбе. «Она очень вспыльчивая. Мы приведём вас к ней завтра, обещаю. Клянусь именем моей покойной матери». Нищие инвалиды заёрзали в грузовике, лишённый убаюкивающего покачивания кузова во время путешествия. Работающий двигатель заполнил темноту угрожающим рычанием. Бедняги начали плакать. Хозяин нищих остановился у парадной двери, прочёл имя на табличке и занёс его в записную книжку. Затем нажал звонок указательным пальцем. «О, рама вездесущий!» Ишвар в отчаянии схватился руками за голову. «Как же она рассердится, что её подняли с постели в самую ночь!» «Для меня это тоже позднее время», — сказал хозяин нищих. «Я пропустил Пуджу в храме, но я не жалуюсь». Он снова нажал звонок, подождал и опять позвонил. Раздался гудок. Это шофер грузовика подавал знак, что нужно поторопиться. «Пожалуйста, остановитесь», — просил он. «Если будете звонить без перерыва, мы точно потеряем работу». Но хозяин нищих только снисходительно улыбался и продолжал что-то записывать. Темнота не мешала ему писать. Звонки в дверь испугали Дину не меньше, чем портных. Она ворвалась в комнату Монека. «Скорее, просыпайся!» Пришлось как следует растолкать юношу, прежде чем он пошевелился. Лицом прямо ангела, храпишь как буйвол. «Вставай скорее! Слышишь, кто-то звонит в дверь!» «Кто это может быть?» Я посмотрела в глазок, но ты ведь знаешь, как я вижу, разобрала только что их трое. «Хочу, чтобы ты взглянул!» Дина не включала свет, надеясь, что непрошенные гости уйдут. Предупредив Монако, чтобы тот ступал тише, она провела его к двери. Юноша глянул в глазок и взволнованно повернулся к ней. «Открывайте, тетя, это Ишвар и Ом, и с ними еще кто-то». Стоящие за дверью услышали голос и отозвались. «Это мы, Дина Бай, простите, что побеспокоили вас. Мы ненадолго!» Голоса звучали вопросительно и робко. Дина включила свет на веранде и все еще боязливо слегка приоткрыла дверь, но, увидев портных, широко ее распахнула «Это вы? Где вы были? Что случилось?» Дина даже не пыталась скрыть своей радости. Её удивило, что она дала волю чувствам. Говорила, что думала, не пытаясь лукавить. «Входите же!» – пригласила она. «Как мы беспокоились о вас все эти недели!» Азиан нищих отступил, пропуская Ишвара, который, смущённо улыбаясь, с трудом переступил через порог. На лодыжке у него болталась грязная тряпка, которой доктор обмотал ему ногу. Идущий за немом, попыхах наступил на неё, из темноты прихожей они ужасно стесняясь вышли на освещенную веранду. «О боже! Каком вы виде?» — воскрикнула Дина, потрясённая зрелищем измождённых лиц, грязной одежды, спутанных волос. Они с Манеком потеряли дар речи и просто смотрели на портных. Затем закидали их вопросами, не дожидаясь путанных и отрывочных ответов. Всё ещё стоявшую дверей хозяин нищих прервал сбивчивое объяснение Ишвара и Ома. «Я только хочу убедиться, эти портные работают на вас?» «Да, а что?» «Вот и хорошо. Приятно видеть, как вы радуетесь воссоединению». Снова послушался гудок автобуса, и хозяин нищих повернулся, чтобы уйти. «Подождите», — остановил его Ишвар. «Куда приносить еженедельную плату?» «Я сам вас найду. А если возникнут вопросы, — прибавил хозяин нищих, — свяжитесь со мной через Червяка. Его новое место работы будет рядом с Вишрамом». «Какая плата? Что ещё за червяк?» — спросила Дина, когда за мужчиной закрылась дверь. «Кто этот человек?» Отступив от последовательного пересказа событий, портные перескочили сразу на приезд в рабочий лагерь хозяина нищих. Затем вернулись к истории Шанкара. Потом снова поспешили вперёд, запутались сами и запутали слушателей. Мучительное пребывание в аду закончилось. На смену страху пришло опустошение. Ишвар неумело возился с повязкой, пытаясь закрепить её на ноге. Руки его тряслись, и он помог ему заправить болтавшийся конец. «Во всем виноват бригадир. Он...» «Это случилось до того, как приехал посредник. Во всяком случае, после того, как я повредил лодыжку, стало невозможно. Они то и дело теряли нить повествования». Ишвар вспоминал одно, ум другое. Потом они совсем запутались. Ишвар замолчал и сжал руками голову, словно хотел выдавить оттуда нужные слова. Он говорил, запинаясь, и в конце концов заплакал. «С нами ужасно обращались», — рыдал он, вцепившись в свои волосы. «Я думал, мы с дядей там умрем». Манек похлопал его по спине, говоря, что теперь все позади, а Дина настаивала на отдыхе. Утро вечера мудренее. «Постельные принадлежности у вас с собой. Постелитесь здесь, на веранде, и хорошенько выспитесь». Теперь нервы сдали у Ишвара. Он рухнул перед Диной на колени и обхватил руками ее ступни. «О, Бай, как нам благодарить вас! Вы сама доброта, на улице так страшно, чрезвычайное положение, полиция!» Его поступок смутил Дину. Она высвободила ноги, но Ишвар так крепко в них вцепился, что в его руках осталась тапочка с её левой ноги. Он подался вперёд и осторожно вернул тапочку на прежнее место. «Стань сейчас же!» Смущённо, но твёрдо сказала Дина. «Послушай, что я тебе скажу, и повторять больше не буду. Ни перед кем никогда не вставай на колени!» «Хорошо», — послушно сказал швар «Простите, мне следовало бы это знать. Просто, Дина Бай, я не знаю, как благодарить вас». «Хватит уже благодарностей на этот вечер», — сказала Дина, ещё не придя в себя от поразившей её сцены. Утерев глаза рукавом, он расстелил постель и спросил, можно ли им перед сном помыть руки и лицо. «Воды немного, только та, что в ведре, поэтому расходуйте экономно. Если хотите пить, налейте себе из графина на кухне». Дина заперла дверь на веранду и вернулась в квартиру с Манеком. «Я горжусь вами, тётя, — шепнул он. «Значит, теперь гордишься? Спасибо, дедушка». До утра Дина пыталась решить, как ей поступить, но ответ так и не пришел. Она не могла допустить, чтобы портные снова пропали. Но нельзя же до конца уступать. Где граница между сочувствием и глупостью, добротой и слабостью? Это если смотреть с ее позиции. У портных эта граница проходит между милосердием и жестокостью, состраданием и бессердечием. Она смотрит на вещи с одной точки зрения, а они с другой. Портные проснулись в семь часов и тут же собрали постели. «Как сладко мы спали!» — сказал Ишвар. «На вашей веранде спокойно, как в раю!» Вынув из чемодана чистую одежду, они собрались идти на станцию мыться. «Потом выпьем вешарами чаю и сразу вернемся, если вам удобно. Вы хотите сегодня начать шить?» «Конечно», — ответил ум с лёгкой улыбкой. «А как твоя нога?» — Дина повернулась к Эшвару. «Побаливает, но я могу нажимать на педали одной ногой. Не стоит терять время». Дина обратила внимание на потрескавшиеся в синяках ступни мужчин. «А где ваши сандалии? Их украли». «На улице попадается битое стекло, пьяницы бьют бутылки. Нельзя шутить с ногами. Их и так уже три осталось». Дина нашла старые тапочки, которые подошли уму Манек дал Ишвару свои кеды. «Какие удобные!» — похвалил Ишвар. «Спасибо!» А потом робко спросил, не дадут ли им взаймы пять рупий на чай и еду. «После последнего заказа вам причитается больше, чем пять рупий», — сказала Дина. «Правда, — обрадовались портные. Они думали, что за незаконченную работу жалование не положено. Некоторые работодатели так поступают, но я считаю, что добросовестно выполненная работа должна быть оплачена», — сказала Дина и шутливо прибавила. «Можете и поделиться с Манеком, он тоже заслужил». «Да, я всего несколько пуговиц пришил. Все сделала тетя Дина». «Может, тебе бросить университет?» — предложил он. «Будешь с нами партняжить». «Хорошая мысль. Откроем собственный магазин», — сказал Манек. «Не давай плохих советов», — осадила Дина юношу. «Учиться надо всем. Надеюсь, когда у тебя будут дети, ты пошлешь их в школу». «Конечно, пошлет», — сказала швар «Но сначала надо найти ему жену». После того, как Манек неохотно ушёл в университет, один аваривуар экспорт за новыми тканями, портные отправились в шрам и там неспешно проводили время. Кассир, он же официант, радостно приветствовал постоянных клиентов. Обслужив гостей за стойкой, взявших молоко, 6 покор и кусок мягкого сыра, он подсел к ним, застоявший отдельно столик. — А вы похудели, — заметил он. — Почему так долго не заходили? «Сидели на особой государственной диете», — сказал Ишвар и рассказал официанту об их злоключениях. удивительные люди!» — крикнул стоявший у плиты потный повар. «Чего только с вами не случается! Каждый раз вы рассказываете какую-нибудь новую историю!» «Дело не в нас», — возразил он, — «а в городе! Это он, словно фабрика, штампует историю за историей!» «Называйте это как хотите, но если бы все наши клиенты были похожи на вас...» мы могли бы написать современную Махабхарату в вишрамовском варианте. «Нет уж, брат, хватит с нас приключений», — сказал Ишвар. «Когда ты главный герой несчастной истории, она не доставляет радости». Официант принёс им чай и слоёные булочки, а сам пошёл обслуживать клиентов за стойкой. Молоко образовало на чай густую пенку. Он собрал её ложечкой и отправил в рот, облизывая губы. Ишвар... подвинул свою чашку, чтобы племянник снял и его пенку. Портные проверили, намазана ли каждая половинка булочки маслом. Оказалось, намазана, не весьма щедро. Когда на улице поубавилось пешеходов, Шанкар, клянчащий милостыню у Вишрама, подкатил к дверям, чтобы поздороваться с друзьями. «Привет, Шанкар!» «Рад, что вернулся и приступил к работе», — помахал рукой Швар. хозяин сказал, отдохни денек, расслабься, отоспись. Я здесь и заснул». а потом в банку посыпались монеты, громко звякали, прямо рядом с ухом. Только закрою глаза, как тут же в страхе открываю. Народ не дал мне отдохнуть. Его работа этим утром не отличалась разнообразием. Нищий побрякивал монетами, подвывал, иногда кашлял так, что по щекам текли слезы. Для большей зрелищности он при помощи культей отъезжал то вправо, то влево. «Я специально попросил хозяина перевести меня с вокзала на это место», — сообщил он. «Теперь мы сможем чаще видеться!» «Это хорошо», — сказал он, помахав Шанкару на прощание. «Скоро увидимся снова!» Квартира была на замке, и портные поджидали хозяйку у дверей. «Надеюсь, этот безумный сборщик квартирной платы не подсматривает за нами», — сказал он. После 10 минут волнений подъехало такси. Мужчины помогли Дени выгрузить из машины рулоны ткани и внесли их в квартиру. «Не бери слишком много, побереги ногу», — предупредила она Ишвара. Кстати, на фабрике назревает забастовка. Пока всё не успокоится, тканей не будет. «О, вездесущая рама, когда это кончится!» — воскликнул Ишвар. Потом вдруг, вспомнив о вчерашнем проступке, опять извинился за то, что упал перед ней на колени. Мне следовало бы знать. «Ты вчера сказал то же самое. Почему?» — спросила Дина. «Однажды передо мной тоже встали на колени. Мне от этого было очень плохо». «Кто так сделал? Это долгая история», — сказал Ишвар. Ему не хотелось рассказывать много об их жизни, но этим поделиться хотелось. Когда мы с братом, отцом Ома, были учениками у одного портного, мы ему однажды помогли. — А что вы сделали? — Видите ли, — заколебался Ишвар, — дядя Ашраф мусульманин. А тогда между индусами и мусульманами были столкновения. Все из-за этого раздела. В городе начались беспорядки, и мы смогли ему помочь. Так это Ашраф встал на колени? Нет. Даже спустя 28 лет Ишвар смутился при этом воспоминании. Его жена, тётя Мумтаз, встала. От этого я почувствовал себя плохо, как будто наживался на их несчастье. То же самое и я почувствовала вчера. Давай забудем об этом. Ей хотелось ещё кое о чём расспросить Ишвара, но она почувствовала его нежелание говорить на эту тему и отнеслась к этому с уважением. Если захотят, со временем сами расскажут. А пока добавился ещё один эпизод к тому, что ей рассказал Маннек жизни портных в деревне. Как и её покрывала, хроника их жизни постепенно обретала форму. Весь первый день Дина мучительно пыталась подобрать слова для решительного объяснения. Что сказать, когда придёт время? Может, спите на веранде, пока не найдёте жильё? Нет, нельзя. Они могут подумать, что она этого хочет. Или спросить, у вас есть где переночевать? Нет, это отдаёт лицемерием ясно, что ночевать им негде. А если немного изменить вопрос, где вы будете сегодня ночевать? Неплохо. Дина ещё раз повторила вопрос. Нет, в нём сквозит озабоченность, он слишком прямой. Вчера вечером всё было так просто, слова вырывались сами собой, искренней и верной. Весь день она наблюдала, как портные работают. Те не отрывали ступни от подножки, пока не пришёл манек и не напомнил им о перерыве. Нет, ответили портные, сегодня они не пойдут пить чай. И Дина это одобрила. Не вынуждая их тратить деньги, они и так много потеряли за последние недели. Я их угощаю. И тебе нечего тратиться. Мой чай не хуже. Дина поставила воду на всех, вынула чашки, поставив отдельно те, что с розовой каймой. Дожидаясь, когда вода в чайнике закипит, Она продолжала обдумывать разговор. «А что, если начать так? Удобно ли вам спалось на веранде?» «Нет, это звучит безнадёжно, фальшиво». В конце рабочего дня портные скорбно натянули чехлы на швейные машины. Тяжело поднялись, вздохнули и направились к двери. На какое-то мгновение Дина почувствовала себя волшебницей. Всё зависело от её слов. Мир мог стать мигом сверкающим и золотым. «Когда вы вернётесь?» Когда скажете, — ответил он, — можем рано, если вам удобно. И Швар молча кивнул. Дина воспользовалась ситуацией. Все шло как нельзя лучше. Нет нужды торопиться. Спокойно обедайте и возвращайтесь. Мы с Манеком тоже к этому времени поедим. Вы хотите сказать, что мы можем... На веранде? Только пока не подыщете себе жилье, — сказала Дина, довольная тем, что произнесла слова приглашения, как бы между прочим, без особых эмоций. Их благодарность была ей приятна, но от платы за постой она решительно отказалась. «Нет никакой платы, я ничего не сдаю. Просто не хочу, чтобы вас снова сцапала полиция». Дина дала понять портным, что сновать туда-сюда им нельзя. Слишком велик риск попасться на глаза хозяину. Придётся исключить утреннее омовение на вокзале. Можете мыться и пить чай здесь. Только следует вставать пораньше, пока вода не нужна другим. Помните, у меня одна ванная комната. «Неужели есть такие сумасшедшие, у которых их две?» — подумал Ум. Но вслух ничего не сказал. «И зарубите себе на носу. Никакого беспорядка». Портные согласились со всеми условиями и поклялись, что не доставят ей беспокойства. «Но всё-таки нам неловко жить у вас и не платить», — сказал Швар. «Ещё одно слово о деньгах, и вам придётся искать другое место для ночлега. Портные еще раз поблагодарили Дину и пошли обедать, предупредив, что вернутся к восьми, и еще час поработают до отхода ко сну. Но, тетя, почему вы отказались от платы? Они почувствуют себя увереннее, если с них возьмут немного денег, и вам будет легче с расходами. Неужели ты не понимаешь? Если я приму деньги, это будет означать, что я сдаю веранду в аренду. Склонившись над раковиной, Дина чистила зубы пасты Калинос. Глядя на пену от пасты, Ишвар сказал, что всегда задумывался, полезно ли её паста для зубов. Дина сплюнула, прополоскала рот, а потом ответила. «Не лучше и не хуже других паст. А чем вы чистите зубы? Угольным порошком, а иногда пользуемся палочками из Нима». Дерево Ним почитается в Индии как царственное. Считается, что оно может излечивать все человеческие недуги. «У Ишвара и Ома зубы лучше, чем у меня», — сказал Манек. «А ну-ка, покажи свои, Манек послушно открыл рот. Теперь вы, попросила она портных. Все трое встали перед зеркалом, растянув губы и обнажив резцы. Дина сравнила их со своими. А Манек прав, ваши зубы белые, Ишвар предложил ей попробовать порошок. Адина выдавила ему на палец немного калиноса, ишвар поделился сомом. Приятно на вкус, заключили они. Это, конечно, хорошо, согласилась Дина. Но платить за вкус, если это не еда, глупо. Пожалуй, я перейду на угольный порошок и сэкономлю на этом. Манек решил последовать ее примеру. От увеличившегося числа домочадцев забот почти не прибавилось. Дина обставала раньше всех. Манек по Когда она заканчивала утренний туалет, поднимались портные. Ванную они покидали так быстро, что Дина... Была заподозрила их в недостаточной чистоплотности, но потом разглядела, что щеки у них до чисто отчерты, а волосы мокрые. Проходя мимо, она ощущала свежий запах чистой кожи. Хотя ванная комната была для портных немыслимой роскошью, они там долго не задерживались. Быстрое мытье стало для них привычным делом. За последние несколько месяцев они отточили это мастерство в разных общественных местах, где время было на вес золота. водопроводный экран рядом с навесом на ваза, одна колонка в центре трущобы, облезлые туалеты в переполненном месте для умывания на вокзале, капли из бурдюка в рабочем посёлке. Всё это довело технику мытья у портных до идеальной скорости. Не более трёх минут. Они никогда не пользовались кипятильником, предпочитая холодную воду, а ванная комната после них сверкала чистотой. Однако при одной мысли о том, что они пользуются ее ванной, Дине было не по себе. Она была постоянно на стороже, готовая закатить скандал, если обнаружится, что брали ее мыло или полотенце. Если портным приходится жить здесь, то это будет на ее условиях, никаких послаблений. Ей претил совершаемый каждое утро и шваром ритуал, когда тот запускал глубоко в рот пальцы, вызывая рвотные движения. Процедура сопровождалась утробным завыванием. Нечто подобное часто доносилось из других квартир, но никогда она не слышала его так близко. От этого у неё мурашки по телу начинали бегать. «Как же ты меня пугаешь», — говорил Адина, заслышав эти звуки. И швар только улыбался. «Это очень хорошо для желудка. Выходит, избыток застоявшейся желчи». «Будь осторожней», — поддержал её ум. «А то, кажется, вместе с желчью вываливается твоя печень». Он никогда не одобрял привычку дяди, и Швар пытался приобщить племянника к этим оздоровительным упражнениям, но, не встретив понимания, бросил попытки. "Тебе нужен всего лишь водопроводчик", сказал Манек. "Вставит тебе в бок краник, и все дела. Когда надо повернёшь кран и выпустишь лишнюю желчь". Заслышав знакомые рвотные звуки, они с умом начинали в шутку хором подвывать. После нескольких дней такого подшучивания Ишвар стал вести себя сдержаннее. Теперь он не запускал пальцы глубоко в глотку и значительно тише отрыгивал желчь. он принюхался к монеку «А ты пахнешь лучше, чем я. Должно быть, от мыла. Я еще пользуюсь гигиенической пудрой. Покажи». Манек принес из комнаты коробочку. «И как ты ею пользуешься? Сыплю немного в ладонь и наношу на подмышки и на грудь». Получив жалование, он сразу же купил мыло, синтол и гигиеническую пудру. В конце первой недели Дина подумала, что теперь день стал похож на хорошо скроенное платье, где они вчетвером, словно выкройки, которые ложатся сразу, их не надо подгонять друг к другу, а швы ровные и аккуратные. Однако Ишвара по-прежнему волновала, что они с племянником злоупотребляют добротой Дины. «Вы не берете с нас никакой платы», — говорил он. «Мы спим на вашей веранде и моемся в вашей ванной. Вы готовите нам чай. Это уж слишком». Нам от этого не по себе». Его слова вызвали чувство вины и у самой Дины. Она знала, что её поступки продиктованы инстинктом самосохранения. Нельзя, чтобы портных снова схватила полиция, и ещё, чтобы о них пронюхали любопытные соседи и сборщик квартплаты. Ишвар и Ом обредили её в платье доброты и великодушья, хотя ей больше подошли бы одежды обмана, лицемерия и хитрости. «Чего вы добиваетесь?» — резко спросила она. Хотите оскорбить меня, вручив 50 пайс за чай? Что, я вам уличные чаевала? Нет, чтобы Но нельзя ли нам тоже что-то сделать для вас? Я подумаю, — ответила Дина. Прошла еще неделя, но Ишвар так и не дождался от нее ответа. Тогда он решил взять дело в свои руки. Пока Дина находилась в ванной, Ишвар взял метлу и подмел кухню, веранду, гостиную, комнату Манека и комнату, где они шили. За ним шёл Ом с ведром и тряпкой и мыл полы. Когда Дина вышла из ванной комнаты, портные ещё не закончили с уборкой. «Что здесь происходит? Простите, но это моё решение», — произнёс твёрдо Ишвар. «С этого времени мы будем участвовать в уборке квартиры». «Это как-то неправильно», — сказала Дина. «Как раз правильно», — отозвался Ом, ловко отжимая тряпку. Пока они заканчивали уборку, растроганная Дина раздевала чай. Когда портные вошли в кухню, чтобы поставить на место взятые вещи, она передала Ому две чашки. Заметив на чашках красный ободок, он постарался исправить ошибку. «Наши ведь с розовым», — начал Ом, но осёкся, поняв по её лицу, что она это знает. «Что такое?» — спросила Дина, взяв себе розовую чашку. «Что-то не так?» «Ничего», — юноша отвернулся, надеясь, что она не заметила, блеснувшие в его глазах слёзы. «Вас спрашивают», — сказал Адина. «Там у дверей тот длинноволосый мужчина, который заходил раньше». И швар и он переглянулись, что ему надо на этот раз. Извинившись, они вышли на веранду. «Намаскар», — поприветствовал их Раджарам, сложив ладони вместе. «Простите, что беспокою вас во время работы, но сторож сказал, что вы больше у него не ночуете. Да, теперь мы ночуем в другом месте. Где?» «Здесь, неподалеку. Надеюсь, там вам удобно». «Можно встретиться с вами позже? поговорить В любое время сегодня, в любом месте, где хотите». В голосе Раджарама звучало отчаяние. «Ладно», — сказал Ишвар, — «приходи, в Вишрам, к часу». «Знаешь это место?» «Да, приду. И, пожалуйста, принесите с собой волосы из вашего чемодана». Когда Раджарам ушёл, Дина спросила у портных, всё ли в порядке. «Он не от того человека, который каждую неделю тянет с вас деньги?» «Нет, он не работает на хозяина», — ответил Ишвар. «Это наш друг. Может, хочет денег занять». «Всё равно будьте осторожнее», — посоветовала Дина. «В наши дни друзья и враги — все на одно лицо». В Вишраме было много народу, и Раджарам ждал их на улице, явно нервничая. «Вот твои волосы», — Ишвар вручил ему свёрток. «Ну что, перекусишь с нами?» «Я сыт», — отказался Раджарам. «Но потому, как он жадно облизывал губы...» вдыхая доносящиеся из вишрама ароматы. Все было понятно без слов. «Съешь что-нибудь», — сказал Ишвар, почувствовав к нему жалость. «Мы угощаем». «Хорошо, тогда то же, что и вы». Раджарам выдавил из себя смешок. «Полный желудок, не помеха. Три булочки с овощным пюре и три банана», — сказал Ишвар кассиру. Они направились к заброшенному дому и уселись с едой на подоконнике наполовину разрушенной стены. Вывалившаяся дверь... послужило им столом. Ручки и петли с двери уже сняли. Дом развалился несколько недель назад. Четверо мальчишек с жутовыми мешками рылись в развалинах, надеясь что-нибудь отыскать. Ты все еще работаешь мотиватором планирования семьи? Ну и как идут дела? Набив себе рот, Раджарам грустно покачал головой. Ничего хорошего. Он ел с такой жадностью, словно у него во рту несколько дней не было ни крошки. Две недели назад меня уволили. Что случилось? Сказали, что не справляюсь. Вот так внезапно, после двух месяцев работы? Да, Роджерам заколебался. То есть, нет, всё ушло не так, чтоб очень с самого начала. После учебного курса я в точности следовал инструкции. Каждый день я посещал новые места и говорил то, чему меня учили. Говорил обстоятельно и доброжелательно, чтобы никого не испугать. Обычно люди слушали меня внимательно, брали брошюры, иногда посмеивались, а молодые люди отпускали грязные шуточки. Однако никто не давал согласия на операцию. Через несколько недель инспектор пригласил меня в свой кабинет и сказал, что я не там ищу клиентов. «Пытаться продать свадебный наряд голому факиру — пустая трата времени», — сказал он. Тогда я спросил, что он имеет в виду. Раджарам повторил портным ответ инспектора. «Люди в городе слишком циничны». Они во всём сомневаются, их трудно на что-то подвигнуть. Клиентов надо искать в окраинных трущобах. Там живут неграмотные люди, которые нуждаются в правительственной помощи. Именно для них задумана эта программа, с подарками и прочими поощрениями. Я учёл его совет и поехал за город. И не поверите, первый же день проколол шину велосипеда. Плохое начало, — покачал головой и Швар. «Это ещё ягодки». Самое плохое случилось позже. Пока шину чинили, Раджарам разговорился со стариком на автобусной остановке недалеко от пожарного гидранта. Старику надо было помыться, и он ждал, что уличные мальчишки прибегут и включат кран. Ради практики и чтобы узнать, как долго он сможет удерживать внимание собеседника, раджерам стал рассказывать старику, что является мотиватором и помогает осуществлять благое дело Центра планирования семьи. Он описал методы, существующие для контроля рождаемости, операции по стерилизации и награды за каждую. За тубоктомию давали больше подарков, чем за вазоктомию, потому что правительство предпочитало решать проблему раз и навсегда. «Вот эту я хочу», — заявил старик. «Туб, как там дальше, которая дороже». Раджарам чуть не упал от такого заявления. не дедушка, тебе это не подойдёт. Я просто так говорил», — сказал он. «А я настаиваю». — не унимался старик. — Это моё право. — Но тубоктомию делают только женщинам, — объяснял Раджарам. — Мужчинам — вазоктомию. — Но в твоём возрасте и это лишнее. — Плевать, я хотел на возраст. Запиши меня на то, что делают мужчинам, — твердил старик. — Может, он очень хотел получить транзистор, — предположил он. — Я подумал то же самое, — сказал Раджарам. — Если дед так его хочет, кто я такой, чтобы спорить? Если музыка приносит ему радость, зачем лишать старика музыки? Поэтому он, расплатившись за починенную шину, достал нужную форму, дед поставил внизу подпись, отпечаток большого пальца, и Раджарам доставил пациента в клинику. Этим вечером он получил свои первые комиссионные. Теперь он видел в проколотой шине знак будущей удачи, указывающий перст судьбы, золотавший шину и изменивший его судьбу к лучшему. Раджарам с гордостью носил на рубашке значок мотиватора. Полный надежд, он вновь отправился искать счастье на окраины. Не сомневаюсь, что найдет там много претендентов на вазоктомию и тубоктомию. Прошла неделя, и эти странствия вновь привели Раджарама в места, где он встретил своего первого клиента. Раджарам велел меж лачугами на велосипеде в поисках потенциальных слушателей, прокручивал в голове разные способы убеждения и составлял фразы, делавшие стерилизацию приемлемой и даже желаемой. В это время кто-то из семьи старика узнал его и стал звать на помощь. «Сюда! Здесь мотиватор! Этот сукин сын вернулся!» Скоро Раджарама окружила разъяренная толпа с угрозами пересчитать ему вслед рёбра. В ответ на мольбы о пощаде и страдальческие крики «За что? За что?» он услышал о постигшей семью трагедии. После операции пах старика заполнился гноем. Когда заражение распространилось дальше, врачи не смогли помочь, и старик скончался. Ишвар очищал банан и сочувственно кивал. Он всегда смутно чувствовал, что новая работа сборщика волос сопряжена с опасностью. Они сильно тебя отколотили. Раджарам расстегнул рубашку и показал синяки на спине. На груди затягивалась рана, нанесённая каким-то острым предметом. А когда он опустил голову, портные увидели небольшую плешку. Один из нападавших выдрал ему клок волос. «Счастье еще, что жив остался. Мне сказали, что старик согласился на операцию только из-за денежного вознаграждения и подарков. Хотел помочь внучке с приданным». Вернувшись, я сразу направился к инспектору с жалобой. «Каких вы ждете от меня результатов, если доктора убивают пациентов?» — сказал я. «Пациент был просто очень стар», — ответил инспектор. «А его родственники...» Невежественные люди потому и винят в его смерти Центр планирования семьи. «Вот негодяй!» — возмутился ум. «Точно сказано. Но вам ни за что не догадаться, что ещё, — сказал инспектор. Теперь твоя работа станет легче из-за смены политики. Вот что он сказал». Инспектор объяснил Раджараму, как работает новая схема. Согласно ей, нет необходимости заманивать людей на операцию. Вместо этого предлагается медицинское обследование. И это не обмана, а просто шаг к улучшению жизни. Попав в клинику, изолированной от влияния непросвещенных членов семьи и друзей, они быстро поймут преимущество стерилизации. Раджарам собрал крошки с оберточной бумаги, а потом швырнул бумагу на камни. Новая схема мне не очень понравилась, но я согласился ее испробовать. К этому времени все считали, что мотиваторы обманывают народ. «Где бы я ни появлялся...» В городе или в его окрестностях меня оскорбляли, называли угрозой для мужчин, поборником импотенции, кастратором, поставщиком евнухов. А ведь я всего лишь выполнял правительственное задание, зарабатывая этим себе на жизнь. Но можно терпеть такое изо дня в день. Начальству он сказал, что готов работать по-старому, распространять брошюры, рассказывать о процедурах, но участвовать в обмане не хочет. Ему сказали, что работать по-старому не удастся. На это не отпускают средств Мотиватор должен предъявлять конкретные результаты, чтобы отработать пищу, кров велосипед. И вот на прошлой неделе я потерял и то, и другое, и третье. Меня уволили. Теперь мне остаётся только вернуться к прежней профессии. Сборщик и волос? Да, сейчас я хочу продать эти косички. И раджерам указал на свёрток, принесённый портными. И ещё к одной профессии — парикмахера. «Придется совмещать оба вида деятельности, иначе ничего не получится. Но потребуется 80 рупий на гребни, ножницы, машинку для волос, бритву. Можете одолжить мне эти деньги?» «Надо подумать», — неопределенно ответил швар «Завтра увидимся». «Нам правда хочется помочь ему, Дина Бай», — сказал Ишвар. «Он был нашим соседом в поселке и всегда нам помогал». «Сейчас у меня нет денег на аванс». Но Дина предложила другой выход. Она извлекла из глубины шкафа набор для стрижки, подаренный ей много лет назад зинаби «Вот это да!» — воскликнул пораженный ум «Вы еще и парикмахер?» «Была когда-то, стригла детей». Манек взял ножницы, сделав вид, что собирается отхватить завиток волос у Ома. «Можно практиковаться на этих джунглях». «А фен не пригодится?» И Дина положила фен перед эшваром. «Он старый, но еще работает. Если он нужен вашему другу, пусть забирает». «Вы уверены? А что, если он вам опять понадобится? Маловероятно, со стрижкой покончено». И Дина прибавила, что при плохих глазах и утраченном навыке уши детей будут в опасности. «Есть еще одна проблема», — сказал Раджарам, с благодарностью принимая инструменты, когда они встретились на следующий день. «Что на этот раз?» «Закупщик приезжает в город только раз в месяц, а я сплю на улице, и там негде хранить собранные волосы». «Можно пока держать их в вашем чемодане? Пожалуйста! Мы ведь друзья!» «Разве месячный сбор поместится в чемодане?» Изумился Ишвар, которому не улыбалась перспектива хранить такие неаппетитные свёртки. «Конечно поместится!» «Я собираю длинные волосы, так что в месяц получится всего косичек десять, и то, если повезёт. Займёт всего уголочек чемодана, а в конце месяца я продам их закупщику». Нашей хозяйке придутся не по душе твои частые визиты. и швару хотелось, чтобы Раджарам сам отступил от своей затеи. Было неловко искать предлоги, чтобы ему отказать. Мы не у себя дома и не можем принимать гостей. Это временные трудности. Будем встречаться на улице, да хоть здесь, в Вишраме. «Мы редко сюда приходим», — сказал Ишвар, но потом уступил. «Ладно, можешь оставлять пакет у Шанкара. Он нищий, побирается здесь, ездит на тележке». «Он нас знает. Мы тебя познакомим с ним». «Этот нищий ваш друг? Странный, однако, у вас друзья?» «Действительно странный», — согласился Ишвар. Но сборчик волос, поглощенный тягостными перипетиями своей жизни, не уловил иронии. Дину раздражали нервные подергивания пальцев Ишвара. Но еще больше постоянное почесывание омом головы. Раньше она мирилась с этим, зная, что портные уйдут в 6 часов. Но теперь ее не только бесило это зрелище. Она боялась как бы ей не зачесаться самой. Дина поговорила с Ишваром наедине, объяснив, что наличие вшей — та же болезнь, и здоровье племянника улучшится, если вывести паразитов. «Все упирается в деньги», — сказал Ишвар. «У нас нет денег на доктора». Чтобы избавиться от вшей, доктор не нужен. Есть прекрасное домашнее средство. Когда Дина рассказала Ишвару о нем, он вспомнил, что мать лечила его точно так же. Заправляя плиту... Дина наполнила керосином пустую бутылочку из-под шампуня. «Намажь после чая ему этим голову», — сказала она. «Хорошенько помассируй и оставь на 24 часа. Завтра пусть смоет». «Только на 24?» «Я думал на 48. Мать мыла мне голову только через два дня». «Твоя мать была смелая женщина. За 48 часов много чего может случиться. Мы ведь не хотим, чтобы твой племянник превратился в пылающий факел». «О чем это вы говорите?» — заинтересовался он. Взяв в руки бутылочку, он открутил крышку. «Фу, да это керосин!» «А ты чего хотел? Розовую воду? Станем ублажать в шее или убивать?» «Во-во!» — «Во -во, поддержал Ишвар. «Да не волнуйся ты, твоя бабушка точно так выводила в шее у меня и твоего отца, когда мы были детьми». Он с отвращением нагнулся над раковиной и ворча, что у некоторых людей не хватает керосина на ужин, а здесь тратят его на волосы. Ишвар несколько раз небольшими порциями поливал керосином шевелюру Ома. При электрическом свете увлажнённые волосы переливались. «Красив, как павлин», — сказал Ишвар. «А теперь втирай, да хорошенько», — командовала Дина. Ловкие руки Ишвара следовали её указаниям, и голова протестующего Ома качалась из стороны в сторону. «Да прекрати же! Если керосин проникнет в кровь, мне конец!» Когда Ома обработали, Дина дала ему сломанную ложку. на случай, если и захочется почесаться. «Не чешись пальцами, можешь испачкать платье». Он с несчастным видом уселся за швейную машину и яростно дул, чтобы прогнать запах. Чесаться ложкой тоже было не так приятно, как ногтями. Время от времени он тряс головой, как мокрая собака, а остальные трое посмеивались над ним. «Может, покуришь, Биди? Немного отвлечёшься?» спросил Ишвар. «Думаю, сегодня Динабай пойдёт на уступки». «Ну, конечно. Принести спички?» смейтесь смейтесь мрачно проговорил Ом. смейтесь пока я не задохнулся от этой вони». Днём он отказался идти в Вишрам, сказав, что весь пропитался керосином, и ему кусок в горло не полезет. Тогда Ишвар тоже остался дома. Позже пришёл Манек, и ещё с порога стал принюхиваться. «Пахнет, как у плиты». Продолжая принюхиваться, как ищейка, он дошёл до Ома. «У тебя теперь новый вид деятельности? Работаешь печкой?» «Вот именно!» — отозвалась Дина. «Сегодня готовим еду на его макушке. Он у нас горячий парень». Эта шутка подвигла Дину разделить вечернюю трапезу с портными у себя дома. Были ещё и другие причины. Можно позабыть об Ибрагиме. Портные не выходили на обед, а теперь пропустят и ужин. Заслуживал награды Иом, смиренно просидевший весь день с пропитанными керосином волосами. Поэтому Дина нарезала ещё одну луковицу, и сварила ещё три картошки. Разносчик хлеба пришёл к вечеру. Вместо двух булочек она купила четыре. «Монак, иди сюда!» — крикнула она из кухни и посвятила юношу в свой план. «Правда? Но это замечательно, тётя. Они будут в восторге от одной только мысли сидеть с нами за одним столом». «Кто тебе сказал, что за одним столом? Я отнесу тарелки на веранду». «Не пойму, вы хотите доставить им радость или оскорбить? Почему оскорбить?» «На веранде удобно? Чисто? Отлично. Тогда и я там буду есть. Не хочу участвовать в оскорблении». Отец на открытой веранде кормил только бродячих собак. Дина состроила гримасу, и Манек понял, что победил. Дина вспомнила, что последний раз все места за столом были заняты на третью годовщину ее свадьбы. Тот день, 18 лет назад, погиб Рустам. Она поставила на стол четыре тарелки и позвала портных. По их лицам было видно, что её приглашение для них огромная честь. Ты с честью выдержал испытание, сказала она Ому, и заслужил ужин. Поставив на стол горшок, Дина почистила морковку для себя. Портные с любопытством глядели, как она откусила кусочек. Не только ты прибегаешь к домашним средствам. Я лечу так глаза. Правильно, доктор? Да, это лекарство для улучшения зрения, сказал Манек. И знаете, я привыкла и даже полюбила сырую морковь. Но, надеюсь, он не проникнется нежными чувствами к своему лекарству, иначе нам придётся каждый день дышать керосином. «А как действует керосин? Он травит в шеи?» «Могу тебе рассказать», — сказал Манек. «Ты мастер приврать», — осклабился он «Лучше послушай. Сначала все твои вошки пропитаются керосином. Потом ночью, когда ты уснёшь, тётя Дина тихонько даст каждой из них по крошечной спички На три все они покончат с собой, охваченные малюсеньким пламенем. Но оно тебе не навредит, а твою голову украсит прекрасный нимб. — Не смешно, — сказала Дина. — Это не будет самоубийством, тётя. Не хочу слышать такое за столом, даже в шутку. Лучше помолчи. Дина приступила к еде. Монек тоже взял вилку и подмигнул Ому. Портные сидели неподвижно и только глядели, как они едят. Когда Дина подняла глаза, оба нервно улыбнулись. Приглянувшись, они неуверенно прикоснулись к столовым приборам, не решаясь взять их в руки. Дина всё поняла. «Как глупо с моей стороны, — подумала она, — выставить сейчас на показ эти приборы». Отложив филку и нож, она взяла руками кусок картошки и отправила его в рот. Манек последовал её примеру, и портные тоже стали есть. «Очень вкусно!» — похвалил швар и он с набитым ртом согласно кивнул. «Вы едите хлеб каждый день?» «Да», — сказала Дина. «А тебе что, не нравится?» «Нет, хлеб хороший. Просто я подумал, что дороговато покупать готовый хлеб каждый день. Ведь можно покупать зерно по вашей продовольственной карточке». «Можно», — согласилась Дина. «Но тогда нужно его сначала молоть, потом месить муку и выпекать чапати. Мне уже трудно. Когда был жив муж, я так и делала, а потом мне стало всё равно. Нет ничего хуже, чем готовить для себя одной». Кусочком хлеба она подобрала соус. «Наверное, вам тоже дорого обедать в вишраме?» Да, признался Ишвар. Особенно теперь, когда приходится каждую неделю платить хозяину нищих. Когда мы жили в посёлке и готовили еду на примусе, тратили гораздо меньше, хотя у нас не было продовольственной карточки. Каждый день ели чапати. Можете покупать пшеницу по моей карточке, если хотите. Я беру только рис и сахар. Но где нам готовить? Вопрос был риторический, но Манек нашёлся, что ответить. Он выждал несколько минут, а затем весело произнёс. У меня есть идея. Ишвар и Ом умеют делать чапати, так? А у тёти Дины есть квота на пшеницу. Можно разделить на всех стоимость продуктов и есть вместе, таким образом все сэкономят деньги. А главное, думала Дина, не будет проблем с домохозяином. Ибрагим потерпит поражение. Пусть хоть 24 часа торчит поблизости, всё равно никого не увидит. И любопытным соседям, которые могут донести, чтобы быть на хорошем счету, нечего будет предъявить. А кроме того, тёплые пури и чапати — просто объедение. Пури — тонкие воздушные лепёшки из пресного теста, очень популярны в индийской кухне. Но достаточно ли это повод идти на дальнейшее сближение с портным? Мудро ли нарушать те отношения, которые она с трудом установила? «Даже не знаю», — сказала она. «Ишвару Йому может не понравиться моя стрепня». «Как не понравится жаром проговорил он. «Всё так вкусно». Дина медленно жевала, давая себе время подумать. «Ну что ж, попробуем так жить неделю», — согласилась она. «Будет хорошо», — сказал Эшвар. «Чипать и буду делать я», — заявил он. «Тут я непревзойденный мастер». Правительственный грузовик доставил свежие запасы в магазин, где отпускали провизию по продовольственным карточкам. Дина и портные встали в очередь, а тем временем двое кули разгружали грузовик, перетаскивая на спинах 50-килограммовые мешки. Солнце играло на больших стальных крюках, которые кули раскачивали, чтобы зацепить мешковину. Капли пота, падая на джутовые мешки, оставляли на них тёмно-коричневые пятна. В магазине мешки укладывали аккуратно в ряд, словно покойников в морге, рядом с весами, свисавшими с потолка на тяжёлой цепи. «Эти парни не торопятся», — сказал Ишвар. «Берут только по одному мешку. А ну-ка, Ом, покажи, как управляются с двумя». «Не дразни бедного мальчика», — попросила Дина, глядя, как Ом в шутку закатывает рукава. «Кстати, почему он такой тощий? Ты уверен, что у него нет глистов?» «Дин Абай, поверьте, глистов у него нет. Вот скоро женится, тогда жена его откормит. Но он слишком молод для брака. Почти 18 не так уж и молод. Дин Абай права. «Забудь эти глупости», — нахмурился он. «Не строй кислую гримасу». Очередь росла. Кто-то сзади крикнул, чтобы поторопились, и разъярённый торговец выскочил, чтобы унять крикуна. «Думай, что говоришь. Если грузовик ещё не разгрузили, что я тебе продам? Песок и камни? А разве вы продаёте что-то другое?» — не унимался крикун, и люди засмеялись. «Попробуйте сами». Нарушителем спокойствия оказался плюгавый человечек с большим зобом. Все в очереди уставились на него. «Ну и вали отсюда! Никто не заставляет тебя покупать!» Те, кто стоял рядом с крикуном, пытались его успокоить. «У магазина, где продукты отпускают по карточкам, не стоит ссориться. Все равно прав не окажешься, потому что зависишь от них». Кто-то в очереди сказал, что от крика у него может лопнуть зоб. «Да он у меня и вырос из-за этих мошенников», — бушевал мужчина. «Они продают плохую соль, в ней нет йода. Эти жирные скупердяи повинны во всех наших несчастьях. Спекулянты, обманщики, отравители». Грузовик отъехал. Из прохудившихся мешков на месте осталась небольшая горка зерна. Босой мужчина в нижней рубашке и подштаниках Быстро сыпал зерно в банку из-под подсолнечного масла и побежал вслед за грузовиком до следующей остановки. Сегодня он поест вдоволь. Продавец установил весы, и магазин заработал. Продовольственные карточки Дины сделали соответствующие поправки. Помимо сахара и риса, она купила по совету портных краснозерную и обычную пшеницу, а также немного сорго. «Сорго – зерновая культура». Они уверяли, что лепёшки из него получаются вкусные, питательные и, главное, дешёвые. Портные внимательно следили за весами каждый раз, когда взвешивали новое зерно, не упуская из вида стрелку, пока коромысло весов не замирала Когда продавец пересыпал зерно из чаши весов в сумки Дины, взмывало облачко пыли. Зерно перекатывалось с журчанием маленького водопада. Потом портные понесли зерно на помолку. Вечером Ом стряпал чапати, стараясь не ударить в грязь лицом. Тесто он месил тщательнее обычного и аккуратно его раскатывал, стремясь, чтобы лепёшки были идеально круглыми. Если кружок его не устраивал, он сминал тесто в шарик и раскатывал снова. За ужином все хвалили Ома и поздравляли с успехом. Похвала подкреплялась скоростью, с какой исчезли все восемь чапати. Довольный Ом решил в дальнейшем печь не меньше двенадцать. Как только открыли окно, послышалось мяуканье. Монек рассказал Ишвару и Ому, как назвал местных кошек. Джон Уэйн с важным видом расхаживал по улице как хозяин. Полосатая белокоричневая кошечка Виджейн Тимала, его любимица грациозно двигалась, словно в танцы. Ракель Уэлч лениво потягивалась, выгибая спинку, и никогда не бросалась первая к еде. Там же шастал и Шатрукхан Синха. За Дира и Драчун, из-за него объедки надо было бросать подальше, чтобы досталось и другим. Джон Уэйн, годы жизни, 1907-1979, американский актёр, которого называли королём вестерна. Виджи-Ян Тимала, индийская актриса и танцовщица, родилась в 1936 рокель Уэлч, родилась в 1940 американская актриса и секс-символ 1970-х. синха Шатрук Хан. Родился в 1945 -м. Индийский актёр и политик. «Кто такой Джон Уэйн?» — спросил он. «Американский актёр играет героев вроде нашего Амитабха Бачана. Ходит, словно у него геморрой и луковица под мышками. Всегда в конце фильма оказывается победителем. А Ракель Уэлч, американская актриса, и, наклонившись ближе, тихонько добавил «С большими сиськами». Под окном продолжалось мяуканье. «Хорошо, что я сегодня сделал больше Чапати», — расплылся в улыбке Ом. «Кажется, ей нравится». «Что здесь происходит?» — подошла Дина. «Приучаешь моих портных к плохим манерам? Пожалуйста, закрой окно. Как бы с этой совместной готовкой и трапезами не вышла из-под контроля ситуация», — подумала она. «Отношения становятся слишком тесными». Пока юноши переговаривались, и швар стоял в стороне. «Динабай, говорят, кормить бессловесных тварей — благое дело. Может, их и в дом запустить?» Из точных ям можно много микробов принести. В живых не останемся. Теперь в туалете после портных Дину не беспокоил запах мочи. Странно, думала она, как быстро человек ко всему привыкает. А потом её вдруг осенило. Запах стал малозаметным, потому что не отличался от остальных. Ведь они ели одну еду, пили одну воду, все в одной лодке. «Давайте приготовим сегодня масала вада по рецепту Раджарама», — предложил Ишвар. «Я не умею готовить это блюдо. Неважно, я сам сделаю, а вы, Динабай, сегодня отдохните». Ишвар взял на себя руководство. Послал Ома и Манека купить половину кокоса, зелёных чили, листьев мяты и маленький пучок кориандра. Остальные ингредиенты — сухой красный чили, семена тмина, тамаринт — нашлись у Дины в ящичке для специй. — И поторапливайтесь, для вас ещё найдётся работа. — Могу я чем-то помочь? — спросила Дина. — Понадобится ещё чашка чечевицы. Дина отмерила нужное количество чечевицы, помыла её и поставила на огонь. — Если б замочили её вчера, могли бы и не варить, — сказал Ишвар. — Но так тоже хорошо. Когда юноши вернулись, он поручил Ому тереть орех, а Манеку — нарезать две луковицы. Сам он порубил четыре зелёных и шесть красных перцев чили, кориандр и мяту. «А лук-то горький», — сказал Манек, шмыгая носом и утирая рукавом глаза. «Тебе это на пользу. Каждый должен хоть раз в жизни поплакать». И Швар посмотрел на стол, где лежали крупные кольца лука. «Ну-ка, режь тоньше». Чечевица была готова. и швар слил воду, а чечевицу вывалил в ступку, добавил туда чайную ложку тмина, нарезанный перец чили и всё перемешал. Постукивание пестика вызвало у манека желание разнообразить этот звук звяканием ножа по кастрюльке. «Эй, музыкант, готов у тебя лук?» — спросил Ишвар. Месиво в ступке было жёлтого цвета с зелёными, красными и коричневыми крапинками. Ишвар всыпал туда оставшиеся ингредиенты, опять перемешал и вдохнул исходящий аромат. «Отлично, теперь пора делать оладьи, а он тем временем приготовить чатни. Измельчите оставшуюся копру и пажитник». Копра — высушенная мякоть кокоса. Ишвар бережно переворачивал в искрящемся масте на раскаленной сковороде вада, ровные шарики, двигая их ложкой для равномерной прожарки. А тем временем он тщательно растирал на доске чили с другими приправами, иногда его сменял манек. Наконец, с доски закапал драгоценный чатни Дина стояла рядом, вдыхая аромат вада. Те постепенно приобретали в кипящем масле аппетитную коричневую корочку. Юноши убирали за собой, мыли плитку, смеясь и подшучивая друг над другом. Ишвар предупредил, что если на плитке останется хоть капля, он заставит вылизать её языком, как делают кошки. Как всё изменилось, думал Дина. Кухня, самое тусклое и унылое место в доме, теперь преобразилась стало средоточием энергии и радости. Через 20 минут угощение было готово. «Давайте есть пока горячее», — сказал Ишвар. «Принеси нам воды, Ом». Все взяли по шарику и полили сверху чатни Сияющий от гордости Ишвар ожидал оценки его усилий. «Божественно!» — воскрикнул Манек. Дина притворилась обиженной, сказав, что Манек никогда не отзывался так высоко о ее стрипне. Тот попытался как-то выкрутиться. «У вас все очень вкусно, тетя, но блюда, как у моей мамы. Такие едят в семьях парсов, только поэтому я не кричу от восторга». Ишвар и он вели себя скромно. «Ничего особенного, и готовить масала вода просто». «Просто объедение», — подтвердила Дина. «Манеку пришла в голову прекрасная мысль. Есть вместе. зная я с самого начала, что вы такие умельцы, наняла бы вас в качестве поваров, а не портных». «Простите», — и швар довольно улыбнулся, ее похвали. «Но мы не стряпаем за деньги, а только для себя и наших друзей». От этих слов в Дине вновь пробудилось чувство вины. Между ними по-прежнему пропасть, и портные понимают её лучше, чем она их. За последующей недели портные расширили меню и перешли от Чпати пури и вада к таким вегетарианским блюдам, как панир масала, алу масала и другим. Панир. Прессованный свежий сыр в индийской кухне. Алу. Картофель. Теперь на кухне вечером суетились четверо или, по меньшей мере, двое человек. «Моё самое безрадостное время», — подумала Дина, — «стало самым счастливым. В те дни, когда Дина готовила блюда из риса, портные не пекли чапати, но всегда помогали ей, если не уходили на поиски жилья. «Когда я жил мальчиком в деревне», — рассказывал Ишвар, перебирая рис и выбрасывая мелкие камешки, — «я вот так же и помогал матери. Но у нас всё было по-другому. Посты сбора урожая мы выходили в поле и подбирали зёрна, оставшиеся после молодьбы и провеянивания». Наконец, портные стали делиться с ней частицами прошлого. А что может быть дороже таких воспоминаний? Картина их прошлой жизни постепенно обрастала новыми подробностями. В те дни, — продолжал швар мне казалось, что ничего другого ожидать от жизни нечего. Неровная дорога с острыми камешками. И если повезёт, немного зерна. А позже? Позже я узнал, что дороги бывают разные, и идти по ним тоже можно по-разному. Дине понравилось, как портной выразил свою мысль. «Ты хорошо сказал». Ишвар тихо засмеялся. «Должно быть из-за ремесла портного. Портным надо читать выкройки, изучать эскизы». «А ты, Ом, ты тоже помогал маме собирать зерно?» «Нет». «В этом не было необходимости», — объяснил Ишвар. «Когда Ом родился, его отец, мой брат, был уже успешным портным. Однако он посылал меня работать с вонючей кожей», — сказал он. «Этого ты мне не рассказывал», — упрекнул юношу Манек. «Я тебе много чего не рассказывал. Ты ведь тоже мне не всё говорил». «Отец хотел выработать у тебя характер», — сказал Ишвар. «И чтобы корни свои не забывал. Хотел напомнить тебе о них. А почему надо было напоминать? Это долгая история». «Расскажите», — хором попросили Дина и Манек, и все рассмеялись. «Все в нашей семье были кожевниками», — начал Ишвар. «Это означает», — перебил его ум. что мы принадлежали к Чамарам, касте неприкасаемых, которые занимаются обдиркой, тушь, дублением и покраской кожи и изготовлением из них разных изделий. Правильно подтвердил Ишвар, продолжая рассказ дальше. Давно, задолго до рождения Ампракаша, когда мы с его отцом Нараяном были мальчиками 10 и 12 лет, отец, его звали Дукхи, послал нас учиться на портных. Расскажи, как ими пользоваться, попросил он. Чем? Ножом и вилкой. «Хорошо», — сказал Манек. «Урок первый. Не ставь локти на стол». Ишвар одобрительно кивнул. «Такое знание всегда производит впечатление», — сказал он, «и повысит шансы Ома, когда они вернутся в деревню, чтобы найти ему жену. Умение пользоваться за столом такими приборами — большое искусство, всё равно, что играть на музыкальных инструментах». один и стало вновь расти. Портные энергично взялись за работу, быстро исполняли заказы «Аревуар Экспортс», и обрезки множились, как наносы по берегам быстротекущей реки. После ужина Дина устраивалась с лоскутами на диване, выбирая лучшие и ища подходящие сочетания. «Новые лоскуты сильно отличаются от прежних», — сказал Манек. «Думаете, они будут хорошо смотреться вместе?» «Ну вот опять в тебе заговорил критик», — простонала Дина. «Квадраты, треугольники и многоугольники», — констатировал он. «Немного сбивает с толку». «Прекрасное будет покрывало», — уверенно сказал Ишвар. «Только не торопитесь, Динабай. Осторожно соединяйте куски. Секрет в этом. Все эти обрезки, на первый взгляд, никуда не годятся, но только до того времени, пока не нашли себе пару». «Именно так», — согласилась Дина. «Эти мальчишки ничего не понимают. Кстати, в шкафу много разных тканей. Можете сшить что-нибудь, если хотите». Ишвар подумал о Шанкаре. «Хорошо бы подарить ему новую рубашку». он поделился с Диной своими сомнениями. У нищего полностью ампутированы конечности, на нём не держится ни набедренная повязка, ни нижнее бельё, ни штаны. Ведь ему приходится постоянно маневрировать и лозить по платформе. А стоит одежде соскользнуть с его талии, он становится совсем беспомощным. И тогда хозяину нищих приходится помогать ему. «Мне кажется, я придумала, что можно сделать», сказала Дина. Она отыскала свой школьный, закрытый купальник и объяснила... как он шит. Его легко скопировать, внеся всего несколько изменений. Приделать рукава, воротник и сделать лифт на пуговицах. Прекрасная мысль, восхитился Ишвар. Отложив куски светло-коричневого поплина, он на следующий день захватил с собой вишрам сантиметр. Дуя на горячий чай в блюдцах, портные поглядывали в окно. Там, на тротуаре, Шанкар работал над созданием нового образа шедший в ногу со временем хозяин нищих, удлинил платформу. Теперь Шанкар лежал на спине и махал обрубками ног в воздухе. Яички при этих движениях то и дело вываливались из тряпок наружу. Шанкар запихивал их обратно, но это требовало от него больших усилий, и в конце концов он оставил мошонку открытой. — О, господин, подайте денежку напевно повторял он, потряхивая в такт жестянкой для подаяния. Жестянка стояла у него на лбу, и он придерживал её беспалыми кистями. Устав, он ставил её у головы, и тогда мог махать не только обрубками ног, но и руками. Когда портные допили чай, Шанкар уже сидел. Лежачее положение было для него непривычным, обзор был совсем другим, и потом его то и дело охватывал ужас, что на него наступит. В часы пик, когда по тротуару валил сплошной поток людей, Его охватывал смертельный страх. Увидев выходящих из Вишрама, Ишвара и Ома, он радостно подъехал к ним поболтать. «Видим, у тебя новая тележка, Шанкар. Что поделаешь, нужно потакать публике. Хозяин решил, что пришло время перемен. С тех пор, как мы вернулись из того ужасного места, он стал очень добрый, еще добрее, чем раньше, и больше не зовет меня червяком, а называет по имени, как вы». Шанкар пришёл в восторг от их плана сшить ему новую одежду. Все трое уединились в переулке за Вишрамом, Ишвар снял с нищего мерки. «Тебе будет удобно», — сказал он. «Теперь сможешь спать на работе». «Вы даже представить не можете, какое это блаженство», — проговорил лукаво Шанкар. «Я всего три дня работаю на новой тележке, а какие мне открылись картины, особенно когда над моей головой проплывают юбки». «Да что ты говоришь?» — С завистью проговорил ум. «И что ты видел? Словами не опишешь. Эти роскошные, спелые, прелести. Ничего лучше в жизни не бывает. Мой племянник наверняка хотел бы провести на твоей тележке денёк-другой», — произнёс Суха швар «Тогда ему первым делом надо будет что-то сделать со своими ногами», — сказал Шанкар, получая удовольствие от чёрного юмора. «Это несложно. Надо только перестать платить хозяину». что гарантирует ему перебитые ноги. На следующий день наряд был готов. И вечером, когда портные в очередной раз отправились на поиски жилья, они по дороге подошли к месту работы Шанкара. Портные хотели опять отойти с ним в переулок, чтобы помочь облачиться в новую одежду. Но Шанкар пребывал в сомнении. Хозяину это не понравится. Почему? Новая одежда слишком хороша. Шанкар решил дождаться одобрения хозяина и только тогда её носить. Портные ушли разочарованы и захватив с собой предназначенный для них свёрток с волосами. Какое-то время сборщик волос ничего не оставлял, но в последние дни поступления стали постоянными, и их чемодан активно пополнялся. «Если длинные волосы попадаются редко, как Раджараму удалось столько собрать?» — удивлялся он. «Какое мне до его волос дело? Не собираюсь забивать этим голову». На следующей неделе портные наконец увидели нищего в подаренной одежде. Впрочем, узнать её было трудно. Над коричневым поплином хозяин нищих хорошо поработал, ткань была вся перепачкана, на груди красовалась дыра, теперь одежда была под стать нищему. — Вот сукин сын этот хозяин! — воскликнул он. — Испортил наше творение! — Не суди его строго, — сказал Эшвар. — Ты ведь не отправился бы на работу в Денибай в костюме с галстуком, бабочкой или в огромном свадебном чурбане, разве не так?